Мальчик обжил покрытый лианами дом в глубине долины. В задней комнате с камином сделал у себя постель из листьев. В углу сложила всякую всячину, которую позаимствовала у Колберна, когда того не было дома, и мелочи, которые тащил усилие, когда она отворачивалась. Щетка для волос, салфетки с ее каракулями, резинка, которую она сняла с запястья и положила на стойку. Колберновским зубилом... Он выцарапал над штукатуренных стенах фигуры из палочек. Сделал себе других людей, безглазых и безгласных. Он убрал лианы из коридора и от двери до ступени крыльца. Гостеприимный проход по покосившимся доскам. Ночами он сидел у камина, зажигал спички и жег кучки сучков и листьев. Труба заросла лианами, и дым не шел в дымоход. Оклубился в комнате. Краем сознания мальчик постоянно прислушивался, не раздастся ли звук шагов, и не губ и голых десен. Он убеждал себя, что лианы защитят его, что если мужчина приблизится к дому или даже зайдет в коридор, лианы оплетут ему ноги и руки и вытащат наружу, пока он будет биться и кричать. И мальчик вдруг чувствовал, что Лианы подступают к нему самому, незваному пришельцу в их мире. Заползают в дом, скользят по доскам, ныряют в комнату, где он спит. Откуда-то вдруг налетал странно холодный воздух, кваканье щебетания затихало, и он привставал. Размахивал руками над головой, отгоняя видение прочь, а если это не помогало... подползал к стене и прижимал руки к фигуркам из палочек, которые должны были защитить его, и представлял, что берет их за руки, представлял теплые любящие объятия, которых никогда в жизни не испытывал. В иной ночью он ощущал приближение мужчины, его скрюченной черной фигуры, скрип осторожных шагов по полу, чмоканье губ, неподвижные глаза. окутывающая его чернота, окровавленные руки. Мальчик держал зубило в одной руке и отвертку с длинной рукояткой в другой и сидел в углу, прижав каблуки к полу, втиснувшись спиной в угол, словно стараясь протолкнуться в какую-то иную реальность. Сжимая оружие в потных ладонях, часто дыша от страха, представляя, как мужчина крадется в ночи, творя злые дела, Может, волоча за собой за волосы женщину, чье обмякшее тело оставляет за собой мертвый след. Иногда он слышал плач маленького, слабый, беспомощный, где-то вдали в темноте, недосягаемый. Мальчик весь деревенел от напряжения, сверкая глазами в темноте, и все ждал и ждал, когда кто-то бросится на него и схватит. но раздавались первые голоса птицы он понимал что близится утро что выжило а потом свет просачивался под полок кудзу дом заливала тусклая голубизна, и он снова оставался один он еще раз наведался в логово забрал свои вещи из кадиллака и сложил их в магазинную тележку потом повернул ключ и включил нейтральную передачу отжал стояночный тормоз Выпрыгнул и смотрел, как кадиллак катится вниз по склону, набирая скорость, ломая покрытые лианами кусты и тонкие деревья. Смотрел и слушал треск веток и хруст листьев, пока лианы не обрушились и не сомкнулись над машиной. Остановили ее и поглотили. И мальчик почувствовал, что из его жизни что-то исчезло. Он вспомнил, как они ездили в ней вчетвером. как сидели на заднем сиденье, а маленький лежал у него на коленях. Мужчина за рулем с сигаретой, иногда что-то напивающий, женщина с волосами, бьющимися на ветру, с глазами в которых еще не умерла надежда.